«Совсем ведь забыла тебе сказать еще утром. Старуха Мещеринова скончалась в своем имении в Подмосковье. «Пусть земля ей будет пухом», — откликнулась Тася, погруженная в свои невеселые думы. «И это все, что ты скажешь?» ну, «Жаль ее, разумеется, но особых чувств я к ней не питала». Не то чтобы Тася была черствой, но известие ее ничуть не расстроило своих забот по горло. Видела она Мещеринову всего раза два-три, не больше, и трепетала перед ней, как перед инквизитором. Да и Лиза сказала новость мимоходом. Если бы горевала по усопшей, не забыла бы сказать еще утром. Мещеринова в это лето в их уезд не приезжала. Решила объехать все свои имения, и вот на тебе скончалась. Впрочем, Ей уже было за восемьдесят. «Знаешь, тасим все-таки есть у человека предчувствие какое-то», задумчиво произнесла Лиза. «Старуха как чувствовала свою смерть? Перед отъездом мне говорила, что хочет всех повидать, соскучилась». «А кого всех-то? У нее и не было близких родных. Все седьмая вода на киселе». Племянники всякие, троюродные, да внучатые. Может, она любила кого-нибудь, раз скучала? Нет, не думаю, покачала головой Лиза. Слишком холодная была. Смерть, пусть и не родного человека, навела Тасю на грустные мысли о скорой зиме, метелях и тоскливых днях, и, конечно, о Михаиле. Хотя о нем она думала всегда. Скорее бы благополучно разрешилось их дело. — А что там? — сказала гадалка про обман. — Ах, зачем голову забивать всякими глупостями? Разве могут бездушные карты знать человеческую судьбу? И все же Марья добилась того, чего хотела. Отравила ей жизнь. Теперь Тася не успокоится, пока не увидит Михаила. Рассказать Лизе о Марье Тяжело в себе держать такую тайну, да и хочется перед подругой быть чистой. Она хоть и говорит, что не верит в ее виновность, но кто знает, что думает на самом деле. — А гадалка странная. Ты была права. — Это цыганка Марья. Она сбежала с каторги. Лиза так и подпрыгнула на сиденье. — Да ты что? И тут же обидчиво поджала губы. И молчала. Вот, говорю, она мне все рассказала. Она видела, кто убил Сержа. Так она и убила. — Нет, все запутанней. Убил Сапожков. — Стой, я все поняла. Дай сама скажу, — возбужденно воскликнула Лиза. — Твой Сапожков убил Сержа. А Марья убила Сапожкова. Непонятно только, зачем она труп к тебе подбросила? Ты права, но отчасти. Марья такой хрупкой не под силу одной убить и потом тащить здорового мужчину. Это сделал ее брат, вожак Табора. А мне труп подкинули, потому что думали, будто я с ним заодно. «И тебе все это цыганка так спокойно рассказала?» Удивилась Лиза. «Да, но ты же теперь в опасности. Ты же свидетель!» «Я сказала, что не пойду в полицию. Так она тебе и поверила. А ты правда не пойдешь в полицию?» «Разумеется, нет. Я там была уже, хватит. Меня теперь туда на Аркане не затащишь. Что же касается Марьи и ее брата, то Бог им судья. Смотри, ты не проговорись кому-нибудь». «Тася, зачем ты меня предупреждаешь? Ты же знаешь, я буду молчать, как рыба, если ты этого хочешь. Тебе решать? Все это касается только тебя? Но мне до сих пор жутко и не по себе становится, как вспомню об этих убийствах, ведь этот вожак может и еще кого-нибудь зарезать. Цыгане без причины не убивают. Как знать?» В усадьбе Тасю ждал приятный сюрприз. Матрена, принимая у нее салоп, сообщила, что в гостиной дожидается господин Щербатов.